Глава вторая. «Я чувствую подвох», — сказала Зим. «Я тоже, но не могу понять, где он». «Нам спасли жизнь, протащили через полгалактики, потом подарили нам корабль и велели убираться к шайтану на рога. И все ради того, чтобы ты немного поболтал с Кридоном. Причем, как я понял, вопросы в основном задавал ты, а не он». «Да». Он лгал. «Полагаю, большую часть времени», — сказал я. «Но в чем именно, я не знаю. Довольно трудно уличить во лжи представителя иной расы, общающегося с тобой через автопереводчик». «Сейчас гораздо важнее определить, не в чем именно он лгал, а ради каких его слов нас протащили через полгалактики», — сказал Азим. «Не похоже, что он считает тебя мушкой». «Или как он там говорил?» «Еще пылью, но только в том случае, если он ошибся в своих предположениях. Что он, кстати говоря, тоже допускает». «И как ты намерен поступить?» «Я?» «Корабль подарили тебе», — сказала Зим. «Так что ты тут главный, тебе решать». «А ты со мной или высадить тебя в ближайшем порту?» Азим почесал заросший бородой подбородок. «Я бы рад сказать, что пойду с тобой», — сказал он. «Но многое здесь зависит от того, куда именно ты решишь пойти. Мне врут, и меня пытаются использовать все, кому не лень. Я малость подустал от этого». «Значит, в первую очередь, тебе нужна информация?» «Да, и из нескольких источников». Но это всего лишь вопрос кратковременной стратегии, заметила Зим. Меня больше интересует то, что ты намерен сделать вообще. Разобраться, что тут происходит, внести ясность, спасти Вселенную. Хороший план, одобрила Зим. Кстати, от чего именно ты собираешься спасти Вселенную? Я пока не выяснил, но уверен, что такая возможность нам еще представится. Азим вздохнул. «Я понимаю, что ты пытаешься шутить», — сказал он. «Но в свете того бреда, что наговорил тебе Кридон, это не кажется мне таким уж смешным». «Ты веришь в других?» «Не знаю. Я никогда их не встречал». «А в свете того, что говорил Кридон?» «Откуда ты взялся, Алекс? Для пехотинца, которого послали на плевое». Но опасное задание в джунглях Новой Колумбии. У тебя слишком бурная и насыщенная жизнь. Ты меня в чем-то подозреваешь? Я просто интересуюсь. Хорошо, я расскажу, сказал я. В конце концов, надо же хоть перед кем-то быть откровенным. Азим, похоже, единственный человек, который не пытался меня использовать в личных целях. И ему можно доверять. По крайней мере, до тех пор, пока наши с ним судьбы связаны. Тебе не очень понравится эта история, и вряд ли ты в нее поверишь. Но я не собираюсь врать. Я родился в 1900... Корабль, который нам подарил клан Кридона, оказался роскошной круизной яхтой, сошедшей со стапелей около 200 лет назад. Скорее не вдавались в подробности относительно того, как эта яхта попала в их распоряжение, а я не стал спрашивать. Хотя по кораблю прошелся призрак запустения, и от роскоши гостевых кают мало что осталось, техническая часть находилась во вполне приличном состоянии. А разобраться в управлении не стоило большого труда, ибо оно было похоже на управление теми списанными кораблями, на которых нам с Азимом доводилось летать до этого. Полагаю, мы столкнулись бы с куда большими сложностями, если бы нам предложили современный корабль «Альянса». Маленькое, но гордое государство, подданными которого мы пока еще вроде как являлись, все-таки уступало Альянсу по части космических технологий. Рециркуляторы кислорода были в норме, синтезаторы пищи выдавали почти безвкусную смесь, которая казалась пищей богов по сравнению с тем, чем нам кормили Скаари. Ходовой реактор грелся в пределах допустимой нормы, и Наталья, скорее всего, названная так в честь какой-нибудь давно умершей женщины, могла доставить нас в любой уголок галактики. Проблема заключалась в том, что лететь нам было некуда.